Головёшки Сыщики прибыли на пепелище быстро, угли ещё не успели остыть. Соколов в свете электрических фонарей увидал выгоревшее помещение. Сейфы были открыты и опустошены. На полу операционного зала, поджав руки и ноги, в так называемой «позе боксёра» чернел обуглившийся труп. Веки обгорели, глаза, словно белёсые бельмы, дико выпучены, зубы оскалены. Доктор Павловский склонился над трупом. «Повреждена вся толща кожи, ткани и внутренние органы, очевидно, сильно уплотнены. Судя по хорошему состоянию зубов, это молодой человек, не старше 25-30 лет, одежда практически вся сгорела». Соколов возразил. «Нет, со стороны спины выглядывает кусочек ткани, тонкое сукно. Похоже, что сгоревший был одет в пиджак. А вот пуговица желтого металла, другая, на пальце золотой перстень, кажется, с бриллиантом». Жеребцов наклонился, поднял с пола очки. — Вот, право обгорело а полинарий Николаевич, на теме не зияет рана. Да, сначала злоумышленник стукнул жертву топором, затем обложил его бумагами, видимо, отчетной документацией, облил бензином и чиркнул спичкой, — сказал Соколов. — Канистра за дверями стоит. Мы мимо нее прошли. — Стало быть, — задумчиво произнес Кошка, — убить сторож. — Никак нет, — живо откликнулся Соколов. Где видели бедных сторожей, носящих на пальцах бриллианты? Эй, Гусаков-старший, хватит лясы точить. Отащи сторожа. Дворник наверняка его адрес знает. И заодно выясни, где Трахман живет.